Глава двадцать пятая. «Зеркало». Я еле смогла отвести глаза, широко раскрытые и застывшие от испуга, чтобы не рассматривать пристально, что там за овальный предмет, обрамленный подрагивающими завитками оранжевых волос. Эдвард был занят, быстро, спокойно и деловито он расчленял обезглавленный труп. Я не могла подойти к нему, ноги не слушались меня, они словно вросли в землю, но я изучила внимательно каждое его действие и вся следы причинённого ему вреда. Ритм моего сердца стал ровнее, когда я ничего такого не заметила. Он был гибок и грациозен, как обычно. Даже его одежда была цела. Он не смотрел на меня, стоял у скалы, замерев от ужаса, пока укладывал, засыпая сухой хвоей, подрагивавшие и трепетавшие останки. Он все еще не видел мой шокированный взгляд и ринулся в лес вслед за Сетом. У меня не было времени прийти в себя, когда они оба вернулись. Эдвард нес останки Райли, Сет тащил большой кусок туловища в зубах. Они добавили свою ношу к сложенным останкам, и Эдвард достал серебряный прямоугольник из кармана. Он щёлкнул зажигалкой и поджёг сухие ветки. Пламя вспыхнуло мгновенно, длинные языки оранжевого пламени взвились над погребальным костром. "Собери каждый кусок", тихо сказал Эдвард Сэту. Вместе вампиры и вервольф обшаривали лагерь, время от времени бросая маленькие куски белой каменной плоти в костёр. Сэт Я таскал куски зубами. Мой мозг не слишком хорошо работал, и я не понимала, почему он не изменился в свое человеческое обличие, ведь тогда у него были бы руки. Эдвард сосредоточился на своей работе. И вот они закончили. Яростное пламя посылало удушливый пурпурный столб прямо в небо. Густой дым медленно извивался и казался плотнее и твёрже, чем был на самом деле. У дыма был не очень приятный запах сгоревшего фимиама, слишком тяжёлый и сильный. Сэт издал глубокий грудной звук, похожий на смех. На напряжённом лице Эдварда появилась улыбка. Он вытянул вперёд кулак, Сэт усмехнулся, демонстрируя ряд кинжалоподобных зубов, и уткнулся носом в кулак Эдварда. Мы хорошо поработали вместе, произнёс Эдвард, сет лаяюще засмеялся. Но затем Эдвард глубоко вздохнул и медленно повернулся ко мне. Я не поняла его выражения. В его глазах было столько настороженности, словно я была ещё одним его врагом. Даже не беспокойство, в его глазах затаился страх. А ведь когда он сражался с Викторией и Райли, он даже не испугался. Мой разум ошеломлённый и бесполезный, как и моё тело, отказывался работать. Я изумлённо взирала на Эдварда. "Белла, любимая", стараясь говорить как можно мягче, он походил ко мне нарочито медленно, подняв руки, демонстрируя открытые ладони. В моём теперьшем полубессознательном состоянии он странно походил на преступника, демонстрирующего полицейскому, что он безоружен. "Белла, пожалуйста, брось камень, осторожно, не пораним себя". Я совсем забыла о своём грубом оружии и только теперь осознала, насколько крепко его сжимала. Сломанная костяшка моего пальца просто кричала от возмущения. Неужели я её снова сломала? На в этот раз Карлайл точно наложит мне гипс. Эдвард стоял в метре от меня, руки всё так же подняты в воздух, а глаза испуганы. Мне понадобилось несколько длинных секунд, чтобы вспомнить, как двигать пальцами. Я выпустила камень, он загремел на землю, а моя кисть застыла в том же положении. После того, как мои руки опустили, Эдвард немного успокоился, но подойти ближе не рискнул. «Белла, тебе не нужно бояться», — говорил он, — «ты в безопасности, я не причиню тебе вреда». Это непонятное обещание только еще больше озадачило меня. «Белла, тебе не нужно бояться», — говорил он, — «ты в безопасности, я не причиню тебе вреда». Я как идиотка пялилась на него, пытаясь сообразить, в чём дело. Было всё, будет хорошо, я знаю. Сейчас ты напугана, но всё закончилось. Больше никто не причинит тебе вреда. Я не трону тебя. Я не причиню тебе вреда, повторял он ещё раз. Я быстро заморгала и обнаружила, что снова могу говорить. Почему ты всё время это повторяешь? Я не твёрдо шагнула к нему навстречу, а он отпрянул от меня. Что случилось, прошептала я. О чём ты говоришь? Ты, внезапно моё непонимание передалось ему, отразилось в его золотых глазах. Разве ты не боишься меня? Боюсь тебя, почему? Я сделала ещё шаг и тут же запнулась, похоже, сама себе наступила на ногу. Эдвард подхватил меня, и я уткнулась ему в грудь и разрыдалась. Было, было, прости меня, всё кончилось, всё прошло. Со мной всё хорошо, выдохнула я. Всё отлично, и я просто в шоке. Дай мне минуту. Его руки обвились вокруг меня. Мне так жаль, бормотал он снова и снова. Я цеплялась за него, пока не смогла восстановить дыхание, потом стала целовать его грудь, плечо, шею, целовать всё, до чего могла дотянуться. Медленно мой мозг начал соображать снова. "Ты в порядке?" спросила я между поцелуями. "Она ранила тебя?" "Я абсолютно в порядке", успокоил он, уткнувшись в мои волосы. "Асет", Эдвард усмехнулся. "Больше просто чем отлично, точнее, он просто в восторге сам от себя. Остальные, Элис, Сэм и волки, всё отлично, там тоже всё закончилось, всё прошло гладко. Как я тебе и говорил, худшее произошло здесь. Мы все в безопасности". Но Хорошие новости не могли дойти до меня, я всё ещё была в состоянии шока. Прости меня, сказал он, снова извиняясь. Интересно, только за что? У меня не было ни малейшего представления. Мне так жаль, я не хотел, чтобы ты видела это, видела меня таким. Знаю, наверное, я напугал тебя. Мне понадобилось ещё одна минута, чтобы сообразить, о чём он говорит. О том, как нерешительно он приближался ко мне, подняв руки вверх. будто бы я сбегу, если он станет двигаться быстрее. Серьёзно? в итоге спросила я. Ты что, подумал, будто напугал меня? Я фыркнула. Получилось удачно. Голос не дрожал, я не заикалась, да и прозвучало фырканье спонтанно и выразительно. Он положил руку под мой подбородок, откинул мою голову назад, чтобы прочесть выражение моего лица. Было. И я только он помедлил и с усилием произнёс: Я только что обезглавил и расчленил живое существо примерно в 20 м от тебя. И это тебя не беспокоит? Я неодобрительно посмотрела на него, пожала плечами. Пожать плечами мне тоже удалось хорошо, очень равнодушно. Да не очень. Я только боялась, что ты и Сэт пострадаете. Я хотела помочь, но вот это всё, что я смогла сделать. Его внезапно ставший злым голос заставил меня умолкнуть. "Да", произнёс он резко. "Твой маленький спектакль с камнем, ты в курсе, что я чуть не получил инфаркт, а чтобы довести меня до такого состояния, нужно постараться". Мне трудно было отвечать под его яростным взглядом, и я хотела помочь. "Сэт был ранен". "Белла, Сэт просто прикидывался раненым. Это был трюк, и потом ты" Он замотал головой и не смог закончить. «Сет не видел, что ты делаешь, так что мне пришлось вмешаться. Теперь он слегка недоволен тем, что не может заявить, будто убил сам в одиночку, без помощи». Сет прикидывался. «Эх!» Мы оба посмотрели на Сета, который старательно не обращал на нас внимания, смотрел на пламя. Казалось, что каждый волосок на его шкуре излучал самодовольство. «Ну, я не знала этого». Обвиняющим тоном заявила я: "И не так-то просто быть единственным беспомощным человеком в вашей компании. Только погоди, у меня, когда я стану вампиром, в следующий раз в зрительном зале сидеть не стану". Дёжены эмоции промелькнуло на его лице, прежде чем он остановился от удивления. "В следующий раз ты представляешь, предвидишь в скором времени ещё одну войну с моим-то счастьем, кто знает?" Он Но закатила глаза, но я видела, что его злость прошла. От облегчения оба мы стали такими легкомысленными, всё закончилось или не закончилось. Погоди, а разве ты не говорил что-то до Я вздрогнула, точно вспомнив, что именно произошло до этого. Что я собиралась сказать Джейкобу, моё расколотое сердце пульсировало больно и мучительно. Было сложно, вернее, почти невозможно поверить, но я сама Сложная часть дня для меня еще не прошла, и я не сдавалась. Об осложнениях и Элис должна была уточнить расписание для Сэма. Ты сказала, что это будет близко, а что будет близко? Эдвард свернул, отвернул глаза на Сэта. Они обменялись тяжелыми взглядами. — Ну? — спросила я. — Да ничего особенного. Правда, быстро сказал Эдвард, нам нужно идти. Он начал было усаживать меня к себе на спину, но я заупрямилась и осталась стоять. «Ничего, это не объяснение!» Эдвард обхватил мое лицо своими ладонями. «У нас всего минута времени, так что не паникуй, ладно?» «Я же сказал тебе, что нет причин бояться, пожалуйста. Может, просто доверишься мне?» Я кивнула, стараясь скрыть внезапный ужас. «Ужас!» Только я выдержу, прежде чем грохнуться в обморок. Нет причин для страха, поняла? Он на секунду поджал губы, думая, как мне сказать, затем резко взглянул на Сетта, будто волк позвал его. Что она делает? спросил Эдвард.